Характер государства Разноплеменное население, занимавшее всю эту территорию, вошло в состав Великого княжества Киевского или Русского государства. Но это русское государство еще не было государством русского народа, потому что еще не существовало самого этого народа. К половине XI века были готовы только этнографические элементы, из которых потом... Долгим и трудным процессом выработается русская народность. Все эти разноплеменные элементы пока были соединены чисто механически. Связь нравственная, христианство распространялось медленно и не успело еще захватить даже всех славянских племен русской земли, так вятичи не были христианами еще в начале XII века. Главной механической связью частей населения русской земли была княжеская администрация с ее посадниками, данями и пошлинами. Во главе этой администрации стоял великий князь Киевский. Нам уже известен характер его власти, как и ее происхождение. Он вышел из среды тех варяжских викингов, вождей военно-промышленных компаний, которые стали появляться на Руси в IX веке. Это был первоначально наемный вооруженный сторож Руси, ее торговли, ее степных торговых путей и заморских рынков, за что он получал корм с населения. завоевание и столкновение с чуждыми политическими формами клали заимствованные черты на власть этих наемных военных сторожей и осложняли ее, сообщая ей характер верховной государственной власти. Так в X веке наши князья под хазарским влиянием любили величаться каганами. Из слов Ибндасты видно, что в первой половине X века обычным названием русского князя было Хакан Рус, русский каган. Русский митрополит Илларион, писавший в половине XI века в поквальном слове Владимиру Святому, дает даже этому князю хазарский титул Кагана. Вместе с христианством стало проникать на Русь струя новых политических понятий и отношений. На киевского князя пришлое духовенство переносило византийское понятие о государе, поставленном от Бога не для внешней только защиты страны, но и для установления и поддержания внутреннего общественного порядка. Тот же митрополит ларион пишет, что князь Владимир часто с великим смирением советовался с отцами своими епископами о том, как уставить закон среди людей, недавно познавших Господа. И рассказ начального летописного свода выводит Владимира в совете с епископами которая внушает ему мысль о необходимости князю казнить разбойников, потому что он поставлен от Бога казнить злых и миловать добрых.